Глава 17. Божественное измерение, владение Сворожича, главный дворец. Провинившиеся боги стояли, понурившись, всем своим видом выражая раскаяние. Одага, Чернобог, Прови, Ророк. Законопослушные боги, которые чтили соглашение о невмешательстве, ругали их, на чем свет стоит. Преступления были почти невинными, незначительными. Прови всего лишь спас сгоревший лес и вообще не вмешивался в человеческие судьбы. А Чернобог наслал несколько проклятий на своих нерадивых подданных. Ничего серьезного, парочка фурункулов и недельная диарея. Подага как-то не нарушал соглашение специально. Он лунатил, была у него такая проблема – Тянулось еще с прошлого века. Каждое полнолуние подага вскакивал среди ночи и начинал творить всякую дичь. Правда, раньше это никак не затрагивало людей. Ну и на старуху бывает проруха. Месяц назад он случайно излечил женщину от любовной болезни. А рарок, покровитель огня, поссорился с Прови и поджег его любимый лес, тот самый, который Прови потом восстанавливал. Хорс спрятал улыбку, наблюдая, как бесснуются разгневанные боги. Сначала они требовали легкое наказание, скорее для проформы, чем всерьез. Но криками они распалили друг друга, и в конце концов кто-то выкрикнул. «Наколых, как в старые добрые времена!» Хорс прикрыл глаза и обратил свой взор внутрь собственного магического ядра. Он позволил энергии растечься по всему залу. Словно тончайшее покрывало, она окутала каждого бога. Благодаря тому, что волна магии, посланная Хорсом, была практически незаметной и равномерно распределилась по пространству, ее никто не заметил. Она буквально слилась с энергией окружающего мира и мимикрировала. Но Хорса не интересовал весь мир, его взгляд сконцентрировался на Перуне, считывая эмоции верховного бога и там было удивление, немного страха и злость. Перун своими глазами увидел реакцию богов на преступление против соглашения. И она ему не понравилась. Он понял, что если следующим Сварожич зовет его имя и озвучит все его прегрешения, то другие боги не промолчат. Вероятно, они пойдут на него войной. Хорс учуял талику сомнений. Перун не был уверен, что победит. Неужели ему настолько нужна Марена и ее проклятое дитя? Неужели она — залог его победы? «Думается мне, что Кол — чересчур жестокая казнь за такие преступления», — возразил Сворожич. «Но если еще раз нарушить, точно, Кол! Пьяно проорал припегала и шваркнул бутылкой опал осколки разлетелись в разные стороны вино выплеснулось на платье живы она взвизгнула и отвесила за трещину припегали богиня плодородия покровительница матерей дородная телом с грубыми чертами лица и мозолями на ладонях словно она с утра до ночи трудится на полях она всегда стеснялась своей внешности самая непримечательная из богов за спиной ее называли страшной и посмеивались Особенно мокаш Хорс покачал головой. Смеется тот, кто смеется последним. Пять божественных артефактов с каждого нарушителя постановил Перун через пару минут. И остальные боги согласились с его вердиктом. Кроме Дыя бог войны размахивал мечом и грозил отрубить головы Ророгу и Подаге, а также припегали за надоедливость и перегар. В конце концов Сворожич его утихомирил, и Перун напоследок уточнил. Можно заканчивать собрание? Или на повестке дня есть еще какие-нибудь нарушения? Сворожич выдержал паузу, и Хорс почувствовал, как Перун напрягся, приготовившись то ли к битве, то ли к побегу. Да и резко повернулся и уставился на Сворожича. Его предупреждали, чтобы не высовывался и ни в коем случае не атаковал Перуна. Однако в запале да и терял здравомыслие. Он многозначительно оскалился и начал поднимать меч. Видимо, решил, что молчание Сворожича — знак, что вот-вот Перуна обвинят в самоуправстве и свершится революция. Как ни странно, первым среагировал припигало Он схватил бутылку с вином и шандарахнул ею дыя по затылку. С тихим вскриком бог войны потерял сознание и рухнул на пол. «Он хотел отрубить голову праве!» Невинно похлопал глазами припегала и присосался к кувшину с медовухой. Сворожич смерил его тяжелым взглядом, повернулся к Перуну и ответил. «Да, брат, собрание можно заканчивать». «Все виноваты, наказаны!» «Прекрасно!» Перун отпустил всех богов, отказался от гостеприимства Сварожича и поспешно отбыл. Припегало незаметно свалил в свои владения подальше от мстительного дыя. Тот очень быстро очухался после удара по голове и, подгоняемый жаждой возмездия, бросился в погоню за припегалой. Хорс тоже притворился, что покинул особняк Сварожича, но незаметно вернулся и устроился в саду. Фруктовые деревья обладали удивительными способностями. Они скрывали от чужих глаз все, что происходит под их сенью. Разумеется, эти чудесные яблони и груши — результат экспериментов Мокоши. Она говорила, что придумала их специально для влюбленных сердец, чтобы те могли спрятаться от ханжеского осуждения. «Эх, мокаш, мокаш. Иногда она была такой романтичной!» «Ну, что скажешь!» — Соворожич уселся на соседнюю скамью. «Мы не зря устроили этот спектакль и нанесли моральную травму Прови. Ты же его знаешь, цветочки, деревья, кустики. Только о них и беспокоится. Очень жранимая натура. Ему это собрание будет сниться еще несколько столетий». «Перун воочию видел, что последует, если все бантоны узнают о его злодеяниях», — ровным голосом сказал Хорс, и когда Сварожич с ликованием улыбнулся, добавил, «Но не переоценивай наши силы. Я вижу суть вещей и суть эмоций, и точно могу сказать, что Перун не боится столкновения с нами. Я распознал в его сердце лишь каплю сомнения». Не могу назвать причину, но почему-то Перун не желает ускорять события. Однако и на мир он не настроен. — Тянет время, значит, — хмыкнул Сворожич. Это сыграет нам на руку. — Каким образом? — поинтересовался Хорс. — Что ты имеешь в виду, старик? — нахмурился сворожич. Что сказал? — ответил Хорс. — Как нам поможет время? «Мы выясним планы Перуна и десятикратно увеличим силы», — снисходительно улыбнулся Сворожич. «Всем жрецам во всех храмах я приказал провозгласить праздник в мою честь. Все мои подданные в течение года будут приносить на алтарь жертвоприношения в десять раз больше, чем во все предыдущие годы. И тебе советую сделать так же». «Припегала объявит гуляние». «Ады развяжут несколько войн на африканском континенте. Боги там слабы и не смогут отследить чужое вмешательство». «Искренне ли это будут подношения?» — едва слышно пробормотал Хорс и уже громче попрощался со Сворожичем. «До свидания, мой друг. Надеюсь, в следующую нашу встречу ты будешь настолько же окрылен надеждой, как и сегодня». Хорс вздохнул и, постарчески сгорбившись, поплелся по садовой тропинке. Кое-что Хорс утаил от Сворожича. Он почувствовал, что у Перуна есть запасной план. Сложно описать это ощущение, словно Перун постоянно обращался к двум книгам. Прочитав одну, он откладывал ее и тянулся ко второй, но вспоминал, что пока не может ее получить. И так по кругу снова и снова. Словно Перун жаждал прочесть редкое дорогое здание, однако ему приходилось перечитывать бульварный романчик в мягкой обложке. Это все усложняло. Хорс покачал головой и проворчал. «Как хорошо, что Перун никогда не довольствовался малым!»